В машинном отделении русских моряков ждал воистину горячий прием. Первая пара матросов, вбежавшая в двери котельного отделения номер один, была ошпарена паром. Открывший его японец был немедленно застрелен шедшим третьим казаком, причем на этот раз выстрел был направлен в голову. Шедший первый матрос лишился зрения, второй просто получил ожоги плеча и рук второй степени, но тоже был небоеспособен. Больше в первом котельном сюрпризов не было, но впереди ждало еще два, плюс само машинное отделение. Поэтому во избежание сюрпризов в приоткрытые двери второй кочегарки полетела пара безобидных с виду пакетов. Свист пара, показывающий, что и в этой кочегарке русских ждали, сменился оглушительным хлопком, и сквозь щели вокруг неплотно прикрытой двери на секунду стало видно голубое сияние. Выждав десяток секунд и убедившись, что свист пара прекратился, Балк, обмотав голову полой, найденной на полу куртки, нырнул в двери. На полу под вентилями паропровода сидели двое оглушенных и ослепленных японцев. Ну еще бы усмехнулся про себя Балк, глядя на то, как без особых проблем казаки вяжут противника. По полкило магния всю корабельную фотолабораторию разорил. И пороха. Это Бабах и очень яркая вспышка в одном флаконе, причем без всяких осколков, могущих повредить оборудование. Вспомним, как сам на тренировке попал под воздействие светошумовой гранаты, балк даже пожалел несчастных. Он то хоть знал, что его приложило, и что зрение вскоре вернется. А эти неудачники могут только тоскливо паниковать. Кстати о панике. Там дальше еще итальянцы вроде должны были быть. Они-то вообще не при делах, о, убрать бы их оттуда, они еще пригодятся. Ладно, проверим, хорошо ли говорят самураи по-английски. Покричим в дверь и посмотрим, кто отзовется. Гомен Кудасай, самурай сана. Прошу прощения за мой японский, с вами говорит мичман русского императорского флота Василий Балк с крейсера первого ранга в Варях. С кем я могу обсудить ситуацию на беспрепятственном пропуске некомбатантов на верхнюю палубу? Лейтенант японского императорского флота Масао Секари, броненосный крейтер Нисин. Простите мою необразованность, но ответ на приветствовать вас по-русски я не могу. А О каких некомбатантах вы говорите? Насколько я знаю от сера Боссета, с вами находится около 15 итальянских матросов. Я думаю, им нет никакого резона принимать участие в нашем споре о том, куда и под каким флагом дальше пойдет Нисин. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы их выпустим на верхнюю палубу до того, как я предприму попытку штурма вашей кочегарки и машинного отделения. Мне случайные жертвы не нужны. Рад бы их выпустить, но они уже и сами сбежали. Хуже того, когда я их попросил показать нам, где находятся кингстоны в машинном отделении, эти крысы сами в нем заперлись. Так что ни комбатантов тут нет. А откуда вы взялись на мою голову, Мичман-сваряга? Он же две недели тому назад, как утонул. И что это был за взрыв во второй кочегарке? Ну, положим, слухи о смерти варяга нами несколько преувеличены. А насчет взрыва, если вы не возражаете, поясню позже. Я так полагаю, предложение о сдаче будет вами отвергнуто. Безусловно, у меня приказ моего императора доставить крейсер в Якосуку, и я обязан его выполнить. Понимаю, но вынужден воспрепятствовать. Нисин отсюда пойдет во Владивосток, или на дно. Значит, взоваться вы отказываетесь. Безусловно, если не сина, не судьба попасть в Юкасуку, как приказал мой император, то вариант на дно меня вполне устраивает. По моим расчетам, мы очень скоро все вместе перенесемся в храм Ясукуни. А мы тут в кочегарке, знаете ли, просто отвлекаем ваше внимание от основных событий. Если вы о подрыве погреба, то боюсь, что они уже под охраной моих людей. И судя по стрельбе, что я слышал минут пять назад, взрыва не будет. Ну что же, тогда мы откроем Кингстоны, и мы лишимся одного котельного отделения из четырех на пару дней, необходимых для его осушения. А машинное вам не затопить. Сами проговорились, что там итальянцы заперлись. Им наша с вами война до одного места. Зато мы умрем, как подобает самураям. У меня к вам есть предложение получше. Вы, как я заметил, изрядно управляетесь с катаной. Как насчет сравнить европейскую и азиатскую школу фехтования в действии? Один на один, я надеюсь, у вас вторая катана найдется. Впрочем, златоустовская шашка, пожалуй, не хуже будет. Гайджин, я вас зарублю быстрее, чем кусок угля сгорает в топке. Но зачем мне это нужно? Или, как говорят наши друзья англичане, что я с этого буду иметь? Бизнесмены, восточные демоны, их раздери. Наверняка они вам и доложили о нашем местоположении на корабле, да и о численности рассказать не забыли. Не без этого, джентльмены, одно слово. Вернемся к условиям дуэли. Я гарантирую вам и всем японским подданным на борту пропуск на берег. И когда же вы у себя на западе поймете, что для нас, японцев, долг важнее, чем жизнь? не на берегу делать нечего, если это не пирс Якосуки, к которому пришвартован син. Там вы сможете оповестить о захвате крейсеров Тога, и у него будут неплохие шансы нас перехватить. Это единственное, что вы можете сделать для того, чтобы ваш Нисин не был переименован в Сунгаре и поплыл в Йокосуку, а не во Владивосток. А если победите вы? Вы складываете оружие и даете слово, что до Владивостока никакого сопротивления или сипуку ни в вашем исполнении, ни от кого из ваших людей я не ожидаю. А что может помешать вашим людям перебить нас всех после того, как я вас зарублю, мой наивный молодой друг сваряга, простите, не запомнил вашего имени? Слово русского офицера и дворянина. Большего предложить не могу, но поверьте, этого достаточно. Олрать, right, я принимаю ваши условия и выхожу. Все равно у меня на ногах осталось 6 человек и никакого оружия, кроме двух катан и вакидзаси. Посмотрим, умеет ли русский офицер держать слово, если им это невыгодно. Умеем, тем мы отличаемся от некоторых из наших с вами британских коллег. Откуда я, по-вашему, узнал о вашей численности и об итальянцах на вахте? От уважаемого босса, -то, которому жуть как, как не хочется помирать за Японию. Лязнули за драки водонепроницаемой двери, и в коридор вышли шестеро японцев, поддерживающие еще одного. Раненого. Первым с гордо поднятой головой шел Масао. Всем своим видом самурай выражал презрение к неминуемой смерти. Василий так и не понял, как это удавалось японцу, при том, что на его лице застыла непроницаемая маска, не отражающая никаких эмоций. Коротко поклонившись будущему сопернику, сопернику японец бросил китель и произнес только одно слово. Начнем. Поклонившись в ответ, Балк задал встречный вопрос. Каковы правила нашего поединка, господин лейтенант? Мой юный друг, какие правила могут быть на войне? Ну, например, поединок ведется до смерти или до первого ранения. Какое оружие может быть использовано? Какая страна будет владеть этим прекрасным крейсером? Это вопрос жизни и смерти, не так ли? А по поводу оружия, вам все же нужна катана или что вы имеете в виду? Делитесь чем хотите. Со своей стороны я обещаю прекратить поединок и оказать вам медицинскую помощь, если ранение не позволит вам продолжить бой. «Мичман, не тяните время, мы будем драться или нет?» А по поводу оружия я только хотел уточнить вопрос. Использование револьверов типа этого. Масао так и не понял, откуда в руке Мичмана материализовался револьвер, но к моменту, когда он выхватил меч из ножен, черный зрачок ствола уже смотрел ему в глаза. От самоубийственного рывка с мечом на револьвер Масао спас спокойный голос русского Мичмана, а также то, что револьвер по дуге отлетел в толпу казаков и русских матросов за мгновение до того, как он прыгнул. Как видите, Россия немного ближе к востоку, чем Британия. Мы не столь склонны к обжуливанию противников и более щепетильны в вопросах чести. Хотя де юре, после вашего отказа от ограничений на использование оружия, я мог прострелить вам голову и с точки зрения британского джентльмена не нарушил бы данного слова. На будущее будьте осмотрительнее с противниками, мой любезный лейтенант. И давайте больше не будем пытаться вывести противника из себя до боя, а драться я буду русской шашкой, привычнее, знаете ли. Масал, на лице которого опять прочно обосновалась маска невозмутимости, на секунду, сорванная яростным порывом в атаки, атаке, снова коротко поклонился оппоненту, но на этот раз в поклонении неуловимо присутствовало уважение к достойному сопернику. «Зараза, и как он это делает?» – завистливо подумалась Балку. «Уважаемый мечман Балк, смотри-ка, а имя-то запомнил хитрец», – пронеслось в мозгу Василия. Я рад бы пообещать, что тоже попытаюсь сохранить вам жизнь, но когда на кону стоит судьба броненосного крейсера японского императорского флота, я не могу позволить себе рисковать. К тому же вы выглядите слишком серьезным противником, чтобы не драться с вами во всю силу. Прошу прощения за мои недостойные попытки над вами подшутить и приступим наконец. А и правда приступим. Вам, кстати, не кажется несколько сюрреалистичным, что на заре 20 века судьба новейшего крейсера решается в поединке двух человек на средневековом клинковом оружии? Уважаемый масао Сан, В ответ японец в первый раз с момента встречи улыбнулся. Знаете, Балксан, мне правда очень жаль, что вы мой враг и мне придется вас убить. С вами было бы очень интересно поговорить, но увы. Ну, как говорят у нас в России, человек предполагает, Бог располагает. Если пройдет по-моему, то мы еще поболтаем. Мило о противники прошли к центру котельного отделения номер 2, где коридор между котлами расширялся до 4 метров. Там они разошлись на десяток шагов, извлекли клинки из ножен, синхронно, будто неделю репетировали, отсортовали друг другу, при этом на клинках метались отблески кроваво-красного пламени из топок и начали медленно сближаться. За ними, затая дыхание, молча следили болельщики. Русские казаки и матросы обоих национальностей. Когда противники не защищены доспехами, долгий поединок на мечах со звоном, парированиями, злобными взглядами друг к другу в глаза над скрещенными мечами – это чистый Голливуд. Одного удачного удара достаточно для проведения противника в список бывших противников. Поэтому поединщики сближались осторожно, медленно и долго. Маса одержал катану двумя руками, традиционным японским хватом. Клинок параллельно полу. Рукоять катаны у правого уха, корпус развернут левым боком к противнику, ноги согнуты в коленях. Он справедливо рассчитывал, что европейцу с такой стойкой сталкиваться не приходилось, и имея он дело со своим современником, так оно и было бы. Балк медленно приближался в классической европейской фехтовальной стойке. Шашка в правой руке, левая отведена назад для поддержания равновесия при уколе, ноги пружинисто полусогнуты. На то, чтобы убедительно смотреться в этой стойке, Балк потратил не один час перед зеркалом, ибо классическим фехтованием в свое время не увлекался, а демонстрировать японцу свое близкое знакомство именно с восточными единоборствами не стоило. После долгого и медленного сближения на 3 метра и пары ложных выпадов, проигнорированных невозмутимым Масау, Балк пошел наконец в атаку. Он, казалось, поставил все на один укол, причем целью избрал ближнюю левую ногу противника, выдвинутую в его сторону. Масао был неприятно удивлен скоростью, с которой наносил укол его противник. И приятно тем, что тот фактически подставился под коронный японский рубящий удар в шею. Этим ударом его предки-самураи снесли не одну сотню буйных голов за века бурной японской истории. Где-то в глубине души Японца молнии промелькнуло сожаление, что чем-то понравившегося ему русскому, русского придется все же убить, а тело уже выполняло заученную за годы тренировок до мелочей комбинацию. Левая нога по дуге скользит назад в сторону, заставляя противника еще дальше провалиться в погоне за ускользающей целью. Потом на нее переносится основной вес тела, за счет чего в удар вкладывается вся масса тела. Катарна описывает красивую дугу и, её, ускоряясь до немыслимой скорости несется почти параллельно полу к шее Мичмана. встречу ей в тщетной попытке отразить удар взлетела левая рука Мичмана, что вызвало в мозгу Масао грустную усмешку, и он считает себя мастером. Катана снесёт и руку, и голову, и не особо замедлится. Мой прадед как-то перерубил три тела разбойника одним ударом. И этот молодой идиот продолжает свой бессмысленный без головы, он мне под ноги всё одно не попадет в выпад. На чтение описания этого эпизода у читателя ушло в 10 раз больше времени, чем он занял. В бою мысль и чувства ускоряются, так же, как и тела. Последнее, что запомнил Масао перед тем, как капитан. Перед тем, как катана врубилась в предплечье балка, это выражение его глаз. Там не было ужаса или страха. Они были абсолютно спокойны и к тому же заполнены торжеством и усмешкой. За оставшиеся миллисекунды лейтенант успел подумать, э, что то ли русский спятил, то ли он сам, а потом катарина ударила в предплечье мичмана и скользнула с металлическим звоном. Начавшееся расширяться от удивления шире предписанного периода глаза японца затопила ослепительно белая-голубая вспышка. Еще через доли секунды на смену недоумения пришла боль, сначала взорвавшаяся гранатой в ноге и быстро как цунами затопившая все тело и голову. Что-то с размаху вырезало по затылку Масао, и он последними крохами сознания понял, что это была железная палуба котельного отделения.